«Давай, Коля!» — кричат возбужденные зрители. А трактор, словно огромный жук, ползет ровно и уверенно, оставляя за собой точно обрезанный огромным ножом маслянистые пласты черной земли. Круг. Второй. Вот уже и близок финиш. Нарастает накал борьбы. Те, кто подстал, пытаются наверстать упущенное, но тщетно взмах флажка, победа. Придирчивые судьи, не торопясь, идут, отмеряя глубину и оценивая качество пахоты. Затем короткое совещание и, наконец, внимание, слушайте решение судейской коллегии. Первое место в соревновании юных пахарей занял Николай Николаев, ученик Ульяновской средней школы колхоза имени Надежды Константиновны Крупской. Председатель Райсполкома Вручает победителю почетную грамоту. Его, Николая, поздравляют инструктор, райкома комсомола, директор школы, друзья. И он стоит, немножко смущенный и растерянный, не в силах скрыть радостной улыбки. Еще бы, он занял первое место среди людей самой почетной профессии, кормильцев страны хлеборобов. Попробуйте. Встаньте на минуту на его место. Попытайтесь, проникните хоть ненадолго в мир его чувств. И право, вам будет ясно, что никогда он не оставит родной колхоз, что на всю жизнь прирос вот к этим людям, вот к этой ласковой и щедрой приволжской земле. Трудно рассказать обо всем, что накоплено долгим опытом профориентационной работы Что крепит союз школы производства, способствует выработке ориентации на профессии массового труда. О совместных комсомольских собраниях школы и цеха, бригады, колхозов о совместном труде на субботнике, о совместных вечерах отдыха и загородных прогулках, обо всем том, что подготавливает ребят к вступлению в рабочий коллектив. В нежелании значительной части оканчивающей школы молодежи трудиться в сельском хозяйстве, в промышленности, на транспорте, чаще всего ведет лишь недостатки трудового воспитания. Отсюда делают прямолинейные, основанные на противопоставлении выводы. Не хотят работать, надо заставлять их трудиться. Не идут на заводы организовывать работу в учебных цехах или межшкольных мастерских. уезжают после школы из деревни создавать производственные бригады в колхозах, лодерничают дома посылать в магазин за продуктами, давать иные бытовые задания и так далее. Это и называют трудовым воспитанием. Нехитрая логика, простые, привычные и, кажется, не вызывающие сомнений рецепты. Значит ли это, что достаточно организовать рабочий труд, И выпускники автоматически потянутся на заводы и фабрики, станут упрашивать председателей колхозов, направить их на животноводческие фермы и в полевые станы. Нет. Еще раз нет. Итак, сам по себе труд еще не оказывает решающего влияния на выбор профессии школьниками. Для этого нужно еще воспитать готовность к труду. Фантазия. случившееся на самом деле. В конце июля мы, 83 человека, ребята и двое взрослых, пробежав альпинистским шагом 30 километров, хорошо протоптанные пастухами и геологами тропы, спустились с перевала Чамашхо в благодатную страну Псху. Был ранний вечер. Мы отдыхали на небольшой поляне у развалин древнего аула, совсем рядом с современным, похожим на обычную русскую деревню-селением. После перехода все немножко устали и мечтали об отдыхе, о ласковом море, о том, чтобы сбросить пропитавшиеся потом тельняшки, о мирных прогулках под парусами ялов по тихой вечерней воде, об экскурсиях в бананово-магнолиевый Новый Афон, или наполненные хвойными запахами сосновые рощи древнего Питиуса, мыса пицунды Наконец просто волейбол и танц под аккомпанемент лагерного радио. Все это были вполне реальные мечты.